Голова 654. Разгадка тайны свитка с рисунком. Ванолин остановился. «Прошу тебя, отведи меня вниз». Непрестанно звучал решительный и печальный голос. Ванолин помрачнел. Ещё знавший 13 лет назад голос снова отзвуками распространился в его сознании. За эти 13 лет осознания силы всасывания он ни разу его не слышал. И вот голос внезапно снова зазвучал вновь. Однако теперь в её словах звучали эмоции, которых раньше не было. Правой рукой Ван Линь коснулся сумки, и свиток с рисунком вылетел из неё. Поверх него распространялся слабый свет, на который сила всасывания совершенно не влияла. Свиток тотчас развернулся и явил силуэт женщины. Ван Линь первый раз решил внимательно осмотреть женщину из свитка. Хотя различить можно было только её силуэт, однако уже по нему можно было сказать, что она обладала несравненной красотой. «Прошу тебя». «Спустись вниз. Я не могу выйти из этого свитка. Пожалуйста, ты не будешь в опасности. Мне нужно только посмотреть». Ванолин задумался, но ничего не сказал. «Я ничем не могу тебе помочь. Дать мне тебе тоже нечего. Просто прошу тебя, помоги мне. Отнеси меня вниз». Ванолин посмотрел вниз во мрак и почувствовал холодную ауру, наполненную ледяной цы. «Я не могу тебе помочь. Если хочешь идти, иди». Ванолинь покачал головой и, несмотря на свиток, начал подниматься вверх. Ему многое нужно было успеть сделать. Ограничения в обители бессмертного должны были быть изучены до того момента, как Тянь Юинзы и остальные прибудут в земли демонического духа, чтобы попасть внутрь истинной обители бессмертных. Хоть он и не знал, когда они точно прибудут, но, поговорив с Яосисю, понял, что это случится очень скоро. Прежде чем они появятся, Ванолинь хотел тщательно подготовиться, у него не было лишнего времени и он не мог тратить его лишь на какое-то любопытство. Более того, он должен был придумать способ, чтобы Тянь Юньцзы не смог ничего понять, чтобы без подозрений покинуть земли демонического духа, иначе ценой его ошибки будет смерть. Именно из-за этого ему нельзя было задерживаться. Эта женщина на свитке с рисунком могла двигаться, но как только она пыталась повернуться, сила печати сразу сковывала её. Вне зависимости, сколько она пыталась, итог был один. Увидев, что Ван Линь поднимается все выше и выше, уже почти исчез, женщина сильно сжила зубы и тихо произнесла. «Ты... ты не хочешь узнать истинное происхождение сферы в твоём изначальном духе?» Хотя голос её был еле слышен, в Линь услышал все полностью. Как только эти слова достигли его, в них будто прозвучал взрыв 10 тысяч молний, и Ван Линь немедленно остановился. «Ты не хочешь оживить тот осколок души женщины внутри сферы?» В тот момент оглушительный раскат грома 10 тысяч молний будто снова взорвался. Гром все рос и рос. Десять тысяч ударов превратились в сто тысяч, а сто тысяч — миллион. Тело Ваналине задрожало, а изначально вдруг дрогнул. Его изначальный дух, его воспоминания — всё при произнесении второй фразы «женщины полились рекой и взорвалось фонтаном». Весь мир будто рухнул для Вонолине, и после стольких лет медитации он внезапно потерял над собой контроль и задрожал. Бесконтрольно он тут же повернулся и уставился на женщину. Его взгляд был подобен дикому зверю, и он больше не содержал и намёка на спокойствие 800 лет культивации. В этот момент ни Тянь Юньзы, ни Обитель Бессмертного, ни Кровавый Предок, ни вся земля демонического духа, ничто не волновало его. Все его заботы мигом исчезли, будто погрузившись в бездонную пропасть. Остались только две вспышки яркого сумасшедшего света в его глазах, и он, не отрываясь, смотрел на женщину. «Что ты сказала?» — послышался глухой голос, никогда прежде не выходивший из горла Ван Линя. Эти простые слова явно отражали неописуемое чувство, захватившее Ван Линя. В этот момент казалось даже свист бездны, который не прекращался бесчисленные тысячи лет ослабел. «Я могу поведать тебе о происхождении этой сферы. Я могу рассказать тебе о технике, способной воскресить душу внутри неё. Я даже могу рассказать тебе о способе безопасного побегать отсюда». Послушался тихий голос женщины. Ван Линь закрыл глаза. Он не хотел долго думать, правду говорит она или нет. Он не хотел знать, откуда она узнала всё о нём. Он не... Вместо всего этого он открыл глаза, сделал шаг вперёд, схватил свиток с рисунком и рванул прямо к дну пропасти. Пусть это всего лишь шанс, но он будет за него бороться. В жизни человека всегда так. Неважно, насколько он омён и хладнокровен, всё это может развалиться в один миг. Пусть даже обычно перед лицом невероятной опасности или находясь на грани жизни и смерти, он абсолютно спокоен. Ваналинь, в конце концов, тоже человек. Он не был бессмертным культиватором, не был беспощадным, за 800 лет культивации спокойствие укоренилось глубоко в его костях и стало для него инстинктивным, он мог спокойно покинуть Джоуру на планете Судзаку и оставить после себя лишь сумку, ожидая ещё того дня, когда её откроют. Он мог быть невозмутимым перед лицом любого врага, неважно, кто стоял перед ним. Его, да, сердце не вздрогнет. Однако существовала одна сила, которая рвала на части все его инстинкты. Только потеряв, что имеешь, можно понять, насколько оно тебе было дорого. Человек, который всю жизнь холоден и невозмутим, который никогда ни на что не отвлекался, не может называться человеком, и Ван Ли не мог быть таким. Он схватил свиток с рисунком, в его глазах сверкала печаль, он мчался метеором вглубь пропасти и совершенно ни о чём не думал и не хотел ни в чём разбираться. Внутри свитка с рисунком силуэт женщина вздрогнул и тихо произнёс. «Не беспокойся, я не обманываю тебя. Я могу тебе всё рассказать». Ванолинь молчал и только сильнее сжал свиток в руке, будто сжимал не свиток, а свою надежду. Чем глубже они спускались, тем холоднее становился воздух, всасывающая сила также возрастала. Ванолинь не знал, сколько они уже спускаются. Эта пропасть будто не имела дна, как долго он бы не падал... Впереди всё время виднелась только темнота. «Ближе. Ещё ближе!» — послышался дрожащий голос женщины из свитка. В этом месте сила притяжения была бесконечно огромной, тело анрене со свистом падало, привлечённой этой силой, мчась прямо вниз. Спустя долгое время, возможно, через месяц, а возможно, через год, в темноте показалась небольшая область. В этой области находился огромный вихрь, медленно вращающийся и распространяющий силу притяжения. Что было странным, так то, что сила притяжения здесь была будто запечатана и абсолютно не ощущалась, но выйдя из определенного диапазона, ты немедленно бы ощущал огромное притяжение. Смотря на вихрь, ван Лин ощутил странную силу, распространяющуюся из свитка с картиной. Эта сила проникла в тело ван Линь и собралась в его глазах, а через мгновение его взгляд, будто проник через вихрь и посмотрел внутрь. Он увидел звездное небо, бесчисленные планеты культивации. Это был будто совершенно другой новый мир. Это... Ван Лень смотрел на вихрь и был поражён до глубины души, но спустя мгновение снова успокоился и стал невозмутимым. «Моя родина. Звёздный регион, Лотянь, небесные сети». Произнес тихий женский голос и свитка с картиной.